Тут находились огромный фолиант Вьеруса о демоническом обмане и компиляция доктора Виккеруса, изданной в Базеле в 1582 году. Не забыт был и кодекс ведьм того же автора, переплетенный вместе с княжонкой Зигфрида Томаса о бесовском порошке колдунов и колдуней. Особым изяществом отличался изданный в Амстердаме французский перевод «Мира магии» Бальтазара Беккера в четырех томах, и ценность каждого из них значительно повышалась благодаря поблекшему автографу древнего теолога. В лучшем состоянии оказались редкие произведения изящной словесности, разрабатывавшие тему Антонио большей частью в экзотическом духе или в стиле поэтов, пользовавшихся дурной репутацией. К ним относились эссе Мапассана об эфире, наряду с различными другими работами, написанными во славу чая, кофе и вина. Все они носили следы частого чтения. Самым значительным из них был, пожалуй, труд курильщики опиума Жюля Буасьера в «Желтой обложке», написанный около 1890 года и переплетенный Антонио с благоговением и любовью. Луций брал книжечку с собой на остров и читал ее, пока плыл морем. Дух автора привлекал его чудесным совмещением ясности ума с эйфорической мечтательностью. Так бывало, когда сильные умы Запада вбирали в себя менталитет далекого от них Востока, но и то, если на короткое время». Третья часть библиотеки касалась методик, разработанных химиками и фармакологами 19-го и 20-го столетий. Но здесь, похоже, не хватало очень многого. То ли среди мародеров оказался любитель этого дела, то ли поняли ценность этих книг как товара. Уцелело лишь руководство по изготовлению духов и эссенций, огромный старинный кирпич гейдельбергских психологов о действии мескала, «Спирта из агавы» и работа хофмана Батмингена о галлюцинациях под воздействием спорыньи. Похоже, имелся еще этнографический отдел, от которого сохранилось только опубликованное в 1923 году сообщение Сиднея Пауэллса с Цейлона о спящих среди цветов в садах неземной красоты, и в воссоединяющихся под присмотром священнослужителя в брачном союзе. Все это было, судя по пометкам на полях и вложенным в текст запискам, тщательно проштудировано Антонио и систематизировано. Если собрание книг можно было сравнить с географическими картами и морскими путеводителями, то дневник уже содержал свидетельства путешествий и экспедиций. Порой казалось, что текст писался в корабельной каюте при сильной качке, а потом вдруг строчки бежали ровненько, как волны, напоминая запись сейсмографа. Они передавали бег образов и мыслей во всех фазах покоя и возбуждения, словно зеркало, которое то быстро вращается вокруг своей оси, то замедленно, и то искажает или увеличивает изображение, а то вдруг уменьшает бесконечно большой мир до маленькой модели. Луций, приведя в порядок разрозненные листы, стал искать записи о лавре и эйфории, которую он вызывает. Но, похоже, они составили один из многочисленных пробелов в записях, охватывавших тридцатилетний временной отрезок. Кто бы мог ожидать таких авантюр от этого тихого человека, скромно и прилежно сидевшего в шапочке в своей мастерской. И это тоже был один из способов, как можно прожить жизнь медленно, но с наслаждением сжигая собственную субстанцию. Космические богатства, как по артериям, устремлялись в келью затворника. Капли падали, преодолевая высокую преграду, в бездну и приводили в движение маховик духа. Они рождали узоры в ковре жизни, ставили припоны на пути последних смертельных мистерий. Ничто не могло нарушить святости этого одиночества. Он, Луций, чувствовал, правда, что его больше влечет Фортунио. Тот искал клады и приключения по ту сторону Геспирид и в местах крайней удаленности. И там тоже царило одиночество». Но триумф исходил скорее от сердца, чем от разума. Это были последние странники-одиночки, последние плоды на древнем родословном древе героев. Они возвращались, соединив начало и конец назад в свои мифы. В таких духах находили свое завершение устремления готов исследователей и открывателей. Могущество воли угасало, на смену ей пришли богатство, роскошь и излишество. Однако было еще заметно фаустовское начало, особенно там, где оно сходилось в конечной цели с искусством магов. Если посмотреть на все с философской точки зрения, они ушли вперед, в земном бытии и в мире вещей, а Антонио шел путем духовного познания. Некромонтан, правда, учил, что оба пути пересекаются на плоскости и рисуют на ней общие фигуры. Дневник тоже явился темой первых продолжительных бесед с Будур Перри, которая видела различия в понимании Луция и Антонио прежде всего в их происхождении. Она имела в виду, что здесь сказывается не только разница между Западом и Востоком, Но одновременно и разница в положении по отношению к власти. Луций принадлежал к завоевателям мира отсюда тот голод на пространство, жажда больших расстояний. Антонио, напротив, причислялся к клану угнетенных на этой земле и был в качестве такого обречен на скрытые в тайне творимые услады, в которых побежденный находит себе убежище. Существует равновесие между пространством и временем, и тот, кто проигрывает в пространстве, стремится к компенсации во времени, и Антонио стремился к тому же в лабиринтах грез. Еще Де Куинси говорил о вечности, которой можно достичь, погрузившись в опьяняющий дурман. Луций вскоре полюбил разговоры с Будур Перри, Он стремился к ним, отдыхая в них душой. Открытие нового человека всегда будет самым великим приключением, особенно если оно совпадает с душевным кризисом. В этой женщине его изумляло присутствие двух начал смешения мужских и женских талантов. Мужским был ее ум, быстрый и свободный, как клинок, который она скрещивала «con amore» – примечание «с любовью» – итальянский конец примечания. Но к этому прибавлялась еще своеобразная душевность, несвойственная мужчинам. Так и казалось, что она может думать всем существом, как, например, танцует всем телом. Благодаря этому она схватывала даже тень намека, понимала глубину мысли, которую невозможно выразить словом. Луций сначала думал, что Будур была такой прекрасной партнершей благодаря своей музыкальности, интуитивно ощущая и вбирая в себя абстрактные фигуры мышления. Однако ее суждения строились не в меньшей мере на ее хорошей образованности, являвшейся отличительной чертой ее индивидуальности. Будучи сиротой, она росла в доме Антонио в окружении мира его книг. Это сделало ее замкнутым ребенком, рано предоставленным самому себе и рано начавшим размышлять о жизни. Детская наивность была сильно выражена в ней и взывала к защите. От отца она, по-видимому, унаследовала свойственным парсом талант к языкам и вкус к изысканным вещам, к драгоценностям, складывающиеся у частных торговцев из знания товарной цены, переходящего в в неприложное понимание истинной ценности. Это было свойственно старинным семьям парсов и стало чертой их характера. Они всегда знали, кому они, не задумываясь, могут дать в долг, и всегда искали гарантию в самом человеке, а не в его подписи. Таким же унаследованным качеством – Была и осторожность, тот физический страх, который и притягивал Луция, и настораживал. Это прежде всего бросалось в глаза, когда она втягивала его в разговоры о судьбе Антонио или о своей собственной, словно он заглядывал в запретные уголки души, подслушивая разговоры, которые вели в своем кругу преследуемые. Казалось, они смотрят на зло, как на естественное явление, от которого... Хоронится, но которому, чтобы не огорчать себя, отдают должное. Их бы, собственно, давно уничтожили, если бы они открыто показывали миру гордость. Зло считалось у парсов близнецом власти света, которой оно мерило себя на протяжении веков с переменным успехом. Это и заставляло парсов волей-неволей почитать зло как естественное природное начало, ведь называли же себя их жрецы магами. Христиане считали их гностиками. Мусульмане по всему Востоку на протяжении веков преследовали их и изгнали, наконец, и из Индии, когда там кончилось господство англичан. К этому добавилось еще, что их обычаи и обряды вызывали всеобщее неудовольствие. Когда Луций смотрел на Буддур Перри, то у него невольно порой возникала мысль, что этому телу суждено быть растерзанным когтями грифов. При одном только представлении об этом он содрогался от ужаса и проникался к ней нежностью. Хотя она и принадлежала к культурной части парсов, однако передающиеся из поколения в поколение предрассудки весьма живучи, от них никогда не удается освободиться полностью. Это было заметно по тому благоговению, которое она испытывала к открытому огню, даже если это было пламя свечей, которые Луций имел обыкновение зажигать, садясь за стол. Когда она потом их гасила, она махала над ними рукавом и никогда не задувала их, потому что видела в касании огня своим дыханием светотатство. Некоторые животные были ей противны, других же она считала священными, одни принадлежали к царству света, другие — тьмы, как на них делилась вселенная. По материнской линии Будур Перри унаследовала склонность к германским языкам или литературе, до предпоследних преследований парсов она работала в семинаре Фернкерна. Похоже, она была любимой ученицей болезненного, весьма одаренного германиста. Луций, посещавший его публичные лекции и советовавшийся с ним при покупке рукописей, узнавал в Будур отличительные признаки его мышления и взглядов, а также те мотивации, в которых Фернкерна упрекали противники». Его обвиняли в слишком одностороннем сведении литературы к теологии. Историю литературы, как таковую, он объявлял тщеславной, если та не брала историю религии за отправной пункт развития. Исходя из этого положения, он требовал от своих учеников, чтобы они для начала изучили, в чем суть веры автора, как источника его творческой силы. Образцом методики считалась его работа о Бакунине, который он предпослал эпиграф «Нет ничего интереснее на земле, чем религия». При всем при том у Луция не складывалось впечатление, что он имеет дело с ученой дамой. Знания были ключом не столько к научным вещам, сколько к ней самой. Они окружали ее как аура, как одежда со складками – в которых угадывается игра тела. Луций возвращался с Винью дель Мар поздно. Подготовка приближалась благодаря постоянным повторам к своему завершению, поскольку полностью был отработан механизм действий. Необходимо было иметь четкую схему проведения операции, даже если по ходу и возникнут изменения – Главное, чтобы возникло чувство неуязвимости, сочетавшейся с той уверенностью, когда все выполняется наполовину автоматически, наполовину играючи. Вся команда усердно готовилась. Калькар больше всех показал свою неутомимость в муштровке. Недавно он был произведен в аквилифера, примечание. Аквила, латынь, орел военный знак римского легиона, который нес аквалифер. Конец примечания. Если Калькар видел в сближении с врагом цель, наполнявшую его жизнь смысл, то для Винтерфельда это было участие в риске авантюре высшего порядка. Он относился к предстоящей операции как к книге, чтение которой захватывает дух, как к игре, в которой надо выложиться полностью. Он очень привязался к Луцию, а тот с удовольствием беседовал с ним. Время от времени на острове появлялся главный пиротехник и проверял проведение технической части операции и, прежде всего, поведение в облучаемой зоне, требовавшее большого внимания. По вечерам они часто заканчивали подготовку на воде, производя из лодки детальную фотосъемку побережья. Они сидели на манер рыбаков полуголыми в лодке и выслеживали вблизи скал на глубине золотую макрель. Блесна, напоминавшая формой селедку, забрасывалась в море, и когда из воды выпрыгивал огромный хищник, чтобы сцапать добычу, важно было подсечь в нужный момент приманку, чтобы та села покрепче. Ловля рыбы была увлекательным занятием. Чешуя сверкала, когда рыбы бились о шпангоуты и прыгали, как новенькие дукаты, в лодке, пока не выматывались и не окрашивались сначала в пурпуровый, а под конец в фиолетовый цвет. Блесны были очередными игрушками главного пиротехника, они работали как камеры. Благодаря им они сняли не только берег Кастельмарина, но и морское дно. Два дела сразу, одно в другом. И каждая доставляла удовольствие. Не такая уж плохая затея. А перед возвращением домой они еще выпивали по стаканчику вина у синьора Орлотто в Каламаретто. Донна Эмилия накрыла стол, как обычно, в комнате Будур Перри. Она приготовила еду на термобронзовой плите в буфетной. Там же находился и костер, дожидаясь, когда можно будет подавать. Заодно он следил за тем, чтобы не нагрянул непрошенный гость. Луций в течение дня ждал этих часов беседы, как вожделенного отдыха, когда время казалось ему уплотненным. У него появилось такое ощущение, что в его жизни до сих пор была некая пустота, голое место, которое расцветилось теперь красками. Этот пробел стал для него очевиден только когда он оглянулся на свою жизнь. Разговоры среди мужчин всегда велись в перехлёст. Мнения пересекались, как прутья в решётке, сходясь только в главных узлах. Здесь же преобладало настроение, гармоническое звучание. Мысли подбирались одна к другой, как лошадки в упряжке, которые несут легко и с подъёмом. Время пролетало незаметно. «Костер вы можете убирать». Вошёл Костер и поставил на стол десерт и свечи, Луций в присутствии Будур взялся за фанафор. Сначала он избегал этого, сдерживаемые предписаниями об осторожности при обращении с оружием и запретными вещами, привитые ему воспитанием и ставшей его второй натурой. Но вдруг это стало обременительным для него, равно как подчеркивание кастового различия, отбрасывающего тень на человеческое общение друг с другом, Ведь в конце концов они разговаривали даже об операции на Кастель и других секретных вещах. Однако Луций поймал себя на том, что испытал неприятное чувство, когда увидел, что гости разглядывает фанофор. Вот это значит и есть тот знаменитый аппарат универсальной связи. Можно его потрогать? Собственно нет, услышал Луций свои слова вкладывая маленький аппаратик ей в руку. «Вам ведь знакомы те модели, которые поступают в продажу. Этот вот отличается от них только более высокой мощностью». Парсам еще недавно было разрешено пользоваться фонафором торговцев и деловых людей. Право этого они лишились после возникших беспорядков. В Гелиополе почти невозможно было встретить взрослого человека без фонафора. Плоские футлярчики носили в левом нагрудном кармане – откуда они выглядывали на толщину пальца. Диапазон действия можно было определить по внешним признакам, и отсюда вытекала своего рода иерархия в обществе, как в прежние времена она определялась по знакам различия и орденским ленточкам. Фанофор регулировал право преимущества во всех тех случаях, когда возникала такая необходимость и даже являлся пропуском в официальной инстанции. Сернер занимался в своих исследованиях и фонафорум тоже, посвятив ему одну из своих небольших работ, опубликованную под заголовком «Три ступени к равенству». Последовательность трех великих революций нового времени проделала путь согласно его толкованию от религии через политику к технизации. Первая из этих коренных ломок была направлена против сословия священнослужителей, Каждая отдельная личность боролась за право непосредственного общения с Богом. Вторая сводила счеты со старой аристократией и порушила все привилегии жизненного устоя в пользу буржуазных свобод и предпринимательства. И, наконец, появился рабочий и сделал буржуазные права функциями сверхчеловека. При этих превращениях свобода как таковая исчезла, она растворилась в равенстве, Люди стали похожи друг на друга, как молекулы, отличающиеся лишь скоростью движения. И это состояние Сернер называл кинетическим, или миром труда. В этих рамках фанофор стал идеальным средством планетной демократии, таким средством коммуникации, которое незримо связывало каждого с каждым. Присутствие на народных референдумах, форумах, участие в рыночных операциях, расширилась до размеров всей планеты и даже вышла за ее пределы.